Глава 9. От такой наглости я чуть не захлебнулась целюной. "Эй ты, летающая курица, немедленно опусти меня на землю", закричала, что есть силы. Хотела ударить драконова пруги бок, но во-первых, нечем было бы держаться, а во-вторых, пробить такую броню женским кулачком невозможно. И что делать? Но курица поднималась всё выше и выше. Да и как достучаться к крохотному мозгу, скрытому за узкой черепной коробкой? Я крепче вцепилась в выросты на голове дракона и практически легла на его шею. Пока адреналин бушевал в крови, не чувствовала страха. Но сейчас посмотрела вниз и чуть не свалилась. Так пальцы задрожали. На самом деле сидеть на широкой шее дракона было комфортно. И если бы не мысль, что я нахожусь сейчас на высоте птичьего полёта, и когда упаду, от меня останется только мокрое место, я бы даже получила удовольствие. Эй, ты куда меня несёшь? уже спросила молящим голосом. Я же без ошейника. Как вызову сейчас кайри? Они как налетят, как почистят тебе перья, будешь знать. Какие перья? Что я несу? Мелькнули в голове вопросы, пока подо мной пролетали улицы города. На пальцами на всякий случай пощёлкала. Вы, крошки кайри не появились. То ли они не могли так высоко подниматься, то ли эта летающая куропатка блокировала мою магию. Дракон развернулся и сделал ещё один круг. И тут в моём сознании проскочил ряд ярких, быстро сменяющихся картин. Вот блондинчик в ошейнике машет рукой кому-то, а теперь в небо кругами поднимаются четверо драконов. На шею одного из них я разглядела крохотную фигурку себя. Мы летим над горными вершинами, я смотрю вниз и вижу потрясающе красивое озеро. Оно абсолютно круглое, а в центре, как зрачок у глаза, тёмное пятно. Поэтому кажется, что с земли кто-то за нами наблюдает. Глаз неба. Вдруг слышала внутри себя голос: "Отдохнём там, когда будем в пути". Я даже головой потрясла от изумления. Это он как со мной разговаривает. Попыталась при встать и заглянуть к твари в морду, но она была слишком далеко от меня. Зато дракон словно услышал моё желание, вдруг повернул голову и подмигнул жёлтым глазом. "Эй, хватит, спускай меня уже", приказала я ему. Он, как послушный котёнок, тут же плавно заложил вераж. Мы приземлились в том же дворе, откуда я попыталась сбежать. Меня слегка покачивало с непривычки. Я не успела оправить платье, как дракон превратился в человека. Неприятного, неулыбчивого и сурового. «Шелес, а как вы меня напугали!» — бросилась ко мне Пикси. «Как ты могла, Мия!» — упрекнул король. Он и его свита вышли на крыльцо, и все смотрели на меня с осуждением. «Ну да, конечно», — я обиженно поджала губы. Это же не им придётся отправляться в обитель драконов. Хотя неприязнь к этим существам я уже не испытывала. Страха тоже. Этот полёт словно примирил меня с действительностью, дал почувствовать свободу и возможность посмотреть на мир. «Где ваш ошейник?» Я гордо задрала подбородок. «Давайте его сюда!» Кузнец тут же заторопился ко мне. Только он протянул руки, чтобы защёлкнуть кольцо на шее, как командор сказал. Не надо, Шилеса имеет полететь с нами без него. Но как же так? При ней же останется магия. А вот это мы и выясним, улыбнулся уголками губ Командор. Если Шилеса не может жить без своих кайри, пусть они останутся с ней. А пикси можно с собой взять? вылезла с вопросом я. Шилеса! хором закричали все. Совсем обнаглела, прошептала сестрица Нии. А ты вообще молчи, твоя магия спит. Кароля дарил меня сердитым взглядом. Сестрица фыркнула. Гарпия скривилась, только юные драконы улыбнулись. Я подмигнула им. Они мне ответили тем же. Сейчас я и представить не могла, как можно убивать таких красивых мужчин. Отличный генофонд. Может, соблазнить кого-нибудь. Пора собираться в дорогу, сказала гарпия и позвала за собой слуг. А вы, ошейник на всякий случай возьмите. От шели с ими можно ожидать сюрпризов. Слуги начали выносить в баулы, ящики, какие-то рулоны. «Это моё преданное?» — удивилась я. «Вы хотите взять с собой что-то памятное?» — спросил командор. «Нет, меня здесь ничего не держит, кроме Пикси. Полетишь со мной?» Но она подалась назад и испуганно округлила глаза. «Всё ясно. Влюбилась дурёха. Блондинчик останется рядом с ней». Сердце вдруг защемило от тоски. Я бросилась к Пикси и крепко обняла её. Понимаю, что для Шелеса это невообразимый поступок, но для девушки из мира технологий самый нормальный. Проводы оказались короткими. Любящий в кавычках отец со скукой поглядывал на небо. Драгоценная сестричка сверкала глазами, явно радуясь, что о ней временно забыли. На несчастного Галена больно было смотреть. Этот юнец оставался один среди мира враждебных людей. «Надо сказать командору, что люди убивают драконов», — подумал я. «Но как?» Я щёлкнула пальцами. Кайри закружились над головой. Шилеса, шилеса. Так, заткнулись все. Я тихонько отошла в сторону. Если я вас не возьму с собой, сможете мне помочь здесь? Как, шилеса? Вы должны нас сначала вызвать, залепетали крошки. Да, это не задача. Находясь в воздухе, я вызывала Кайри, но они не появлялись. То есть на расстоянии наша связь разрушается. Мы не знаем, Мы никогда с вами не расставались. Тогда зачем нужен был этот ошейник? Традиция. И потом, не у всех Шилес такая невинная магия, как у вас. Кайри столпились возле моих ушей и зашептали на чистоте ультразвука. У Шилесы Нии грозный дар. Она может по желанию вызвать страшный ураган и даже чёрную смерть. А-а-а. Информация поставила меня в тупик. Что такое ураган, я знала. А вот о чёрной смерти слышала впервые. Тогда почему же Ния покорно приняла вашу шалость? Не хотела выдавать себя? А-а-а, чёрт. И что же делать? Обдумать решение мне не дали. «Шилеса, мы готовы взлетать», — позвал меня командор. Внутри сжался комок, что меня ждёт впереди. А вдруг мы только улетим, как бедного Галена убьют? Меня потому и отправляют к драконам, что ценности не имею. Можно принести в жертву, если те взбесятся. Пикси! крикнула напоследок я. Береги Галена, это приказ. Юноши по одному взлетели. Командор ждал меня. Вот он обернулся драконом, повернул голову. Садитесь, зазвучало в голове. Я чуть помедлила, не знаю, как лучше забраться на шею. Тогда командор подхватил меня под попу крылом и просто бросил себя на спину, как куль с мукой. Едва успела выпрямиться и ухватиться за гребень, как дом остался далеко внизу. Прощайте, прошептала я и помахала рукой. И почему-то слёзы покатились по щекам. Меня ждал суровый мир и новые испытания, и я даже не догадывалась, в каком аду скоро окажусь.